Глава двадцать четвертая Давноль колодец в Кремле рыл, Давноль таскал владыку за бороду, Не месяцы века минули. Заброшен колодец, Владыку Бог призвал, Губернатора Петербург. Пушки стреляют теперь в свое время, Колокола звонят в свое. Новый владыка и новый губернатор между собой не ссорятся, живут в полном согласии, как и положено, сильным мира сего. Зачем же простым смертным дурной пример показывать? Едва заступив на должность, губернатор тотчас отправился в Софийский собор и первым подошел Под архиерейское благословение владыка в тот же день повелел стереть с кремлевской стены страшный суд, породивший многие толки, а живописцев Тюхина и подоспевшего к той паре Пикана засадить во строк, благо все под рукою. Щедры! Великодушны властители к отечественным талантам! Пиканус Гаврилой отвели закут с видом на площадь. Сквозь зарешоченное снаружи закованное железом окно в пробитые дырки виден Кремль златоглавый. Славен, светил он отовсюду, плывут в небесной синеве купола его башни и звонница, мощно высятся неприступные стены. Когда отворяются ворота, как на ладони отчетливо виден дворец и торговые палаты, в посаде Барма народ потешает. Остановился подле толстого латошника, взял пирожок на пробу. Вокруг тотчас собралась толпа. Его и Зайку уже знали в городе. — Ты че их, разламывая пирожок, изумился Барма, вместо мяса монетами начинил? — И верно! Из пирожка выпал золотой. Ох! в одну грудь завистливо задышали зеваки. «Самое бы время похмелиться! Вот везет человеку!» «Продай-ка еще пяток!» Купил и в этих обнаружил по-золотому. Толпа кинулась в разнос скупать пирожки. Торговец лёг на лоток, охватил его руками, яростно завопил. «Нетрок! Баба с пьяну начинку спутала. нетрок! Все мои! Толпа заворочилась гневно, зароптала. По рядам шел новый воинский начальник, майор Ложкин, мордатый дюжей, дав по зубам одному другому, сдернул латошника сладка. лотка. «Кыш, дьяволы, кыш, не подходите!» — визжал тот, суча ногами, не разглядев, кто перед ним пнул майора в промежность. «Пес!» Взревел Ложкин, приплясывая от боли. «Куда бьешь? Кого?» К торговцу подскочили драгуны. «Не трог!» Охраняя добро свое на всю площадь, вопил латошник, отбиваясь от нападавших. Под шумок кто-то и майору поднес. — Ай! — взвыл Ложкин и стал тузить правого и виноватого. — Что там за шум? — выглянул из конторки Кобылин. — Латошника убивают, — ответил приказчик, постукивая кулаком. — А кулак? Что ж ты столбом стоишь? Беги на выручку, и ты ступай, кузька. Неладно, когда торговый люд обижают. Побежал бы и сам, но как-то неловко степенному человеку. А руки, прости, господи, чеш. «Как там на что держится? время от времени спрашивал Якорь Григорьевич, прислушиваясь к шуму. Тревожась, кинул на подмогу еще десяток людей, сам забрался на башенку и окриками подбадривал оттуда посланных. Ложкина подмяли, кинули в бочку с дегтем, подчиненных его месили, как тесто, и застрого. Им в помощь выскочили стражники, из-под горы подоспели драгуны. Весь базар ощетинился кулаками, трещали скулы, крошились зубы, хрип, треск, стон, топот. Майор выбрался, наконец, из бочки, оставляя черные потеки, пополз вдоль мучного ряда. Барма сыпанул на него из мучного куля. Заяц, сидевший на его плече, ухмыльнулся, сам Барма не смеялся. Между рядами медведь носился, где-то вылоков четверть вина, опьянев, уронил чан с пивом, принялся крушить мясные лари. Из дворца наместника за суматохой следил губернатор. К нему прибежал с запиской монашек. «Не пора ли унять смуту?» — тревожился владыка. — Сия смута нам не опасна, — велел устно передать губернатор, — пускай смутьяны друг из дружки дурь выбивают. Владыка кивнул, услыхав ответ, и продолжал службу. Паствы в церкви поубавилось. Грянули, словно в престольный праздник, колокола. — Бей! — слышалось всюду. Шить! Та им ребра! Не тех пьют! Сокрушался барма, вожделенно поглядывая на дворец. Ничто, и до этих доберемся. Медведь! Напуганный рокотом звонниц сиганул прочь. Драгунские кони, увидав его, вздыбились, Роняя всадников, затем понесли. На упавших толкались охочие до драк Люди тобольские «Круши их, жми!» Тесня расцверепевших драгун, бесновалась толпа, Текло вино, кровь, масло. В углу базара гудели пчелы. Привез пасечник на продажу, но, не утерпев, ввязался в драку. Барма подхватил Кать с тягучим свежим медом, принялся вымазывать им драгуны стражников, скачив на прилавок, накинул Кать на драгуна, крушившего оглоблей налетевших на него посадских, и открыл ульи. «Тучи пчел!» — устремились на волю. «Летите!» — Летите за взятком, — напутствовал их Барма, накрывшись мокрой кошмою. И вот вой истошный раздался. Драгун стражников, да и всех прочих драгунов, словно ветром сдуло, все кинулись на утек. Барма не смеялся. Уйдя с опустевшего рынка, направился к Острогу. Наверное, видят его отец Гаврилою. Хоть бы знак какой подали, и вдруг донеслась негромкая песня. Я летал с ясень сокол по поднебесью, я бил-побивал вранье-коршунье, ох, щадил, да и жалел я мелкую пташечку. — Тятя, тять! — оживился барма, узнав голос отцовский. — Я тебя слышу, я тебя выручу, жди! — Дочушку береги, Тима, — прогудел в ответ Пекан, — меня Бог не оставит. А Дмитрия есть ли вести, как уехал по снегу ни слуху, ни духу, а воротится? — Тошно мне видеть тебя в неволе, тятя. Скоро за подаянием в город выведут, там и свидимся. Народ подыму, а вас вызволю, зная, как непросто взбунтовать народ. Это не драка. — сулил Барма. — Жди, Тима. Надо, чтоб Дмитрий с добрыми вестями вратился. Нам тут терпимо. Так ведь, Степаныч? — Жируем! — невесело хохотнул Тюхин. — Слыхал? Песни поем. — Сиживал, знаю, — насупился Барма. — Ладно, думать буду. Может, и придумаю, что. Поговорить им не дали. От реки по тропинке гуськом подымались опухшие от кулаков и пчелиных укусов стражники, а над острогом, облюбовав себе соколиную башню, вились пчелы, и на земле, совершив благое дело, ползали и умирали пчелы. Мимо храма провели вымазанного в муке и дегте Ложкина. Ехавший к обедне губернатор выглянул из воска. Это что, за чучело? спросил у драгуна. Да это ваш майор наш, господин Ложкин? Софочка, узнаешь ли всего доблестного кавалера? Губернатор велел ближе подъехать к воздыхателю своей стареющей супруги. — Фу, какой гадкий! Губернаторша близгливо зажала платочком нос, опустила шторку. У церковных ворот столкнулись с Кобылиным. Уступая путь губернатору, купец оглядел побоище, лукаво усмехнулся. — Что, Яков Григорьевич? Вполне верно, оценив его улыбку, поинтересовался губернатор, пошумели твои людишки? — Народ озорной, ваш сядство! Уклончиво, — уклончиво ответил купец. — Да и служивые круто взяли, у нас к этому непривычны. Ничто. Попривыкнут. Дай срок. — Да расправы двое похваляются, а после расправы один... — Да мы и тому язык прищемим, но я не с драчунов начну. — Зачем? Добродушно похлопав купца по спине, намекнул губернатор. — Сиятельство-то мягко стелет, — поежился от его прикосновения купец. Повернул было обратно, но услыхал в храме крики. Посреди церкви кричал какой-то человек черный. — Незнатность! Ни чины высокие, ни ордена не дают вам права на величие, падали слова его в притихшую толпу. Великим человек может именоваться только тогда, когда он любит народ, заботится о народе, болеет за истину. Вывести... — моргнул в свете своей губернатор, — и без него полно смутьянов. — Ваше сиятельство! — признал в кричавшем Пинелли. Выдвинулся вперед Кобылин. Он в уме поврежден, только что из богадельни вышел. А ежели поврежден, на что ему истина, истина здоровым нужна крепким разумом а где таковые бесстрашно усмехнулся купец решив спасти итальянца не эти ли указал на чиновников те льстиво улыбались кивали стараясь обратить на себя внимание да кони спиною крепки да еще одним местом отпустите беднягу ваш ядство вреда от него нет от него нет вреда от проповедей бунтом попахивает Губернатор махнул рукою, и воятеля поволокли во строк. — Там для истины места вдоволь, нечего ей по церквам шастать. Зен-зен, звякают кандалы, тихо-печально бредут колодники, горожане, зная почти каждого, крестятся, вздыхают сочувственно и подают милостыню страдальцам. На встречу мужу вышла с корзинкой Филицата Егоровна. Корзина полна пирогов и шанек от бабки Агафьи вынес ребятишек Барма. Слушайте, слушайте, люди, вещую музыку. И вы, детки мои, слушайте, говорил во весь голос. Ему внимали. Зен, зен, зен, зен. Названивали цепи, дети улыбались. Барма скрежетал зубами. — В другой раз отобью вас тут же. Будьте готовы, — прошептал Барма отцу и Гавриле. С горы во весь опор скакал Ложкин. — Кто выпустил их? — кричал он, размахивая саблей. — Назад! Во строк! — Че, отмылся? — усмехнулся Гаврила. — Рано, рано. Дав шпоры коню, Ложкин врезался в строй колодников. Жеребец вскинулся на дыбы, сверкнула сабля, коню под копыта угодил Пинелли. Передав ребятишек Агафьи, Барма кинулся к итальянцу Леня. — Леня! Но тот был мертв. Из рассеченного черепа хлестала кровь. — Убил! — Нелюдь! — ахнул Гаврила. Прянув к майору, ох, коротка моя цепочка. Я растяну ее, дядя Гаврила. Барма кошкой прянул на майора, вышвырнул его из седла. Беги, Тима, крикнул гусельников степша, ударив целившегося в барму солдата. Спасайся, сынок, приказал барме отец. Беги, ты нам на воле нужней. Барма перемахнул через прясло и ускакал. Ночью, тайком пробравшись в город, со всеми простился. Гонька был последним, кто его видел. — Береги дружка моего, — вручив мальчугану зайца, — сказал Барма. — Я ухожу. — Возьми и меня с собой, — запросился Гонька. Барма улыбнулся и покачал головой. — Ты брату понадобишься. А мы с Иванком, души сухопутные, обними его. А вот встретимся где-нибудь на краю России. «Где край тот?» — писал загрустивший игонько. «И суждено ли мне Тиму увидеть? Добрый он человек, веселый, да жаль, веселье его лишили».